Глава 10. В новом русском городе. Появившиеся с юга паруса вызвали немедленную тревогу. На стенах сразу появились все начальники. От младшего почина Клюгенау до Апраксина, который не утерпел и заявился в отвоеванную крепость вместе со вторым отрядом кораблей. Не все же строить. Порой хочется взглянуть на завоеванное с помощью созданных тобою морских посудин. По дороге, по дороге Апраксин имел возможность убедиться в качестве построенного. Вроде бы и расстояние не настолько велико, и море, по словам истинных моряков, больше напоминает лужу. Однако шли с явным трудом. Держать строй не получалось. Корабли то растягивались, то друг на друга. Вместо стройной кильваторной колонны получалась какая-то куча мала. Как объясняли Апраксинам, виной этому были не только плохо обученные команды, Нет, они, конечно, тоже парусное дело требует от каждого матроса немалой сноровки и умения. Однако многие корабли обладали плохой управляемостью, а уж те, чьи были едва ли не всеобщей бедой. Тем более лучше еще в самом начале отобрал кабанов, а хорошая чуть позже британский баронет. Сейчас корабли нестроенной груды мерно покачиваются в открытой бухте. Стоявший рядом баронет через переводчика монотонно объяснял, что в качестве базы флота Керчь никуда не годится. Любой шторм легко проникнет в гавань и натворит в ней столько бед, что по последствиям это может оказаться похлеще проигранного сражения. Саму же бухту в любом случае надо укрепить выставленными на конечностях береговыми батареями. Но это на будущее. Сейчас все равно не успеет докончил баронет, присмотрелся к далеким парусам и добавил, этих я сумею победить в море, там всего шесть вампилов. Теперь хоть стало возможным посчитать идущих. Регинал незаметно вздохнул. Если бы это возвращался Кабанов, то в импилов было бы три. Нет, не надо было вверять судьбу морю. Ушел, и что теперь? Моряки тем временем осторожно заспорили. Было бы весьма здорово порадовать царя победой. Более того, при имеющемся соотношении она была вполне реальна, но грыз страх. Важен не только уровень капитанов и адмиралов, важна выучка команд. А в последнем сомневались все. Как бы ни наворотить дел, пролив узкий, еще протаранишь своего или выскочишь на скалы, и туркам останется только добивать терпящие бедствия корабли. Но и покорно ждать тоже немыслимо. В итоге дружно при одном протестующем баранете сошлись на компромиссе. компромиссии. Разглавные сомнения внушают маневрирование, то надо встать на коря, перегородить вход в бухту, и пусть враги попробуют прорваться через плотный строй. Кюгена устал ждать, пока моряки придут к единому решению, и раньше них объявил тревогу. Забили барабаны, егеря, артиллеристы и солдаты, переброшенных сюда полков, торопливо разбежались по своим местам, встали переговариваясь, ожидая вероятного боя. Следом многочисленные вельботы и баркасы развезли капитанов по кораблям. Тут порядка было заметно меньше. Парусами не рискнул пояса почти никто, и большинство кораблей вставало на новые места при помощи шлюпок. Даже при этом способе не обошлось без происшествий. Два корабля сошлись настолько, что едва не переплюлись выступающим за пределы корпусов такелажем. Другой умудрился неведомым образом едва не вылезти на берег. Но все же потихоньку, с густым матом... Кое-как линкоры выстроились поперек входа в две линии с таким расчетом, чтобы вторые могли стрелять в промежутки между первыми. Перестроение заняло столько времени, что идущая Керчи флотилия оказалось совсем рядом, и многие уже увидели напрасность затейной процедуры. Три небольших линкора, не столь давно в Таганроге стоявших рядом, какой-то незнакомый фрегат и два низко сидящих купца, и над каждым из них развивался Андреевский флаг. — Вообще-то над купцами не положено, однако у командора просто не было с собой других флагов. — Глядишь, кипер, как нас встречают. — Когда еще был достоинства подобных почестей? — притворно вздохнул командор. — Хороши почести, блин, в бухту не пройдешь, — качнул головой Валера. — Что они, ослепли? — Почему не пройдешь? Вдоль северного берега, пожалуйста. А там мат в два хода, при такой скученности. — Хочешь напугать младенцев? — улыбнулся Валера. Да ну их, под общих охот опотнулся командор, и еще с перепуга такое натворят. Жан-Жак ходят в им, зачем в тишине подходить? На некоторых флаги адмиральские развиваются. Нам не нетрудно, а им приятно. Канонеры с шутками и прибаутками выпалили холостыми. Гулка отразилась от берега эхо, и густой дым на какое-то время скрыл корабли от наблюдающих глаз. Со стороны человеку неопытному — Могло показаться, что грянул бой. Тем более, когда один из стоявших клинкоров с промедлением ответил «Правда, только одним орудием». Но впечатление неизбежно исчезло бы без следа, едва только растаял дым. Матросы вели себя явно не воинственно. Напротив, состоящих поперек входа в бухту кораблей, донеслось «Ура!» «Бодрящая, расторженная, какое бывает при встрече кого-то особо дорогого». Ритуалы салюта были еще не разработаны, поэтому стрельнули и умолкли, пушечные порты закрылись. «Убавить паруса! Приготовить мой вельбот!» бил на славу погонял морячков. Команды выполнялись шиком. «Пусть все смотрят, какие орлы следуют в порт!» «Таких тут еще не бывало!» «Моряк должен гордиться своим кораблем, своими товарищами, капитаном. И выучка тоже часть этой особой гордости» рухнул в воду якорь, канат натянулся, а затем линкор застыл, чуть повернувшись борта «Ладно, раз не пускают прямо к причалу, нанесем адмиралу визит», — подметнул командор. Для тех, кто был с ним в Вест Индии, Кабанов был выше любого типа в позументах. Теперь после похода на него точно так же смотрел любой новичок. потому и захохотали на палубах, заранее смотря сверху вниз на неизвестного командующего. «Еще неизвестно, кто выше». Пусть никакого морского звания кабанов и не имел. Есть звание, а есть призвание. И что из этого выше? На палубе застывшего под адмиральским флагом линкора, похоже, Туры смутно понимали это. Во всяком случае, кто-то выстроил команду на шканцах, и едва командор поднялся на палубу, сотни глоток восторженно и самозабвенно грянули извечное русское «Ура!». Дисциплина существовала лишь в зародыше. Приветственно мелькали шляпы, а когда командор поднялся на палубу, перед ним был не строй, а радостная толпа. Понятно, в таких условиях начальство не могло встретить победителей у трапа. Но и на кортердеке было многолюдно. Глаза рябила от разнообразных камзолов. Минимум два адмирала, куча офицеров, все принаряженные, ноги при париках. Это не командор, который вновь выглядел классическим пиратом. Поверх мундира У Кабанова опять перекрещивались перевязи с пистолетами, несколько ножей торчало из-за плеча. Отросшая в походе бородка не ведала бритвы. Раз моряки суеверно считают, что стричься и бриться в плавании – дурная примета, то пусть так и будет. Один из встречающих, холеный, с надменным лицом, внезапно дернулся. Рука непроизвольно потянулась к шпаге, однако тут же застыла, чуточку не доходя до Эфеса. Командор машинально бросил на него взгляд. На мгновение глаза Сергея приобрели цвет стали. Только к оружию он не потянулся. Не привык обнажать без дела, а уже не было повода. докладывая Вернулись из рейда. Привезли знатную добычу, собранную с ражерских городов. Плюс попавшийся фрегат. Хопки зараза. Если бы к берегу прижать не смогли, ушел бы гаденыш». Даже эти несколько фраз дослушались с трудом. «Ясно же, победа, а как не ответить такое дело?» апраксин Праксин улобнял, как кто-то хлопнул по плечу, и командор с долей иронии подумал, что если бы хлопками приветствовали все, тот вполне могли бы забить, не сходя с места. — Вот хоть пустите, люди устали, а тут у вас даже кабаков нормальных нет. — Или уже появились? — ершился командор в ответ насыпавшийся со всех сторон похвалы. — Сейчас отметим это дело, — кивнула Праксин. — Я уже распорядился, чтобы нам приготовили обед. — А моим людям? Насчет себя командор не сомневался, надо же им промочить горло и смыть морскую соль. В этом тоже была двойственность, с одной стороны насаждать дисциплину, с другой следовать незыблемым правилам берегового братства. Раз возвратился, то команда может гульнуть, даже не может, обязана. Стоявшие за спиной апраксина иностранные офицеры согласно закивали. В большинстве своем они догадывались, кем были укомплектованы вернувшиеся корабли, Вот если бы исключительно русскими, тогда можно даже на берег не пустить. Придумаем. На каждый корабль по три бочки вина распорядился Апраксин, раз уж кабаков нет. Не ожидал вас здесь увидеть, когда командор Дмитлоса прочь тихо произнес оказавшийся рядом англичанин. Опять решили за старое взяться. Только показать местным, как это делается, барани это хмыкнул команд кабанов. Прошедшее казалось настолько далеким, что он не видел причины для ссоры. Так кольнули отблески воспоминаний, но командор научился бороться с прошлым. Что думал баронет, осталось тайной. После первых мгновений растерянности Питт сумел овладеть собой, и его лицо вновь являло бесстрастную маску. До да, командора и не интересовало чужое мнение, тем более какого-то англичанина, пусть когда-то и являвшегося персональным врагом. Мало ли врагов на свете... «Барин, просыпайся, царь кличут!» Васька осторожно потормошил Кабанова за плечо. Сергей с трудом приоткрыл глаза. «Вчера устроили проводы уходившим в Таганрог со плавателем. Корабли все равно нуждались в текущем ремонте, и Кабанов уговорил Апраксина отослать их на базу, хотя дело было не только в кораблях, но и в людях. Пусть отдохнут, пока есть возможность, понадобятся, прилетят. Уж в своих любостярах, равно как и в тех из моряков, которые успели побывать в рейте, Кабанов был полностью уверен. Гуляли большую часть ночи, а с рассветом корабли отправились на север. Сам Кабанов после краткого отдыха занимался всевозможными текущими делами. Но день был воскресный, по традиции выходной для солдат, церковь и все такое прочее. караул нес другой полк. Короче, Сергей решил немного вздремнуть после обеда. Недосыпание давало порой о себе знать – И раз уж выпало свободное время, то следовало сполна использовать его для отдыха. Никому неведомо когда такое может случиться в следующий раз. И вот теперь Кабанов никак не мог взять в толк, зачем его будет слуга. «Какой царь? Откуда?» — пробурчал он, — еще не решил считать разговор продолжением сна или яви «Вестимо какой? Нашинский? Приплел только что и сразу велел вас к себе позвать. Еще хорошо сам не приплелся». Никакого пиетета к монаху Василий не испытывал. Другое дело к собственному барину. «Сколько тебе говорить, по морю не плавают, а ходят. Плавает, знаешь что?» Кабанов приподнялся. Голова после сна была дурная, или не столько после сна, сколько с похмелья. Выпито тоже было немало, хотя время ближе к вечеру. Значит, со сна. Командор снял для себя крохотный домик на окраине крепости. Дворец казался ему слишком чуждым, да и народу там сейчас было не перечесть. Флотские, армейские, и все в чинах, да при гоноре. Каждый столпой слуг, и как следствие, вечный шум и гам. Шума командуру хватало в полку. Дома же больше ценил тишину, даже если это не дом, а очередное временное пристанище. Умываться! Чем был хорош 21 век наличием в каждой квартире водопровода и канализации. И как ни странно, только в такие минуты вспоминаются о грядущих достижениях цивилизации. Как видно, самых важных. Ледяная вода привела в чувство, хотя какая-то сонная дурь в голове еще оставалась. Это в молодости пробуждения даются легко. С возрастом организм требует больше времени на отдых. Да только по его желаниям никак не получается. Побрился командор еще вчера. Светлые волосы имеют немалые преимущества, например, в том, что однодневная щетина почти не видна, раз уж на берегу приходится обходиться одними усами. Сейчас бы большую чашку ароматного кофе под трубочку, и тогда мозги окончательно прояснятся. И главное, кофе есть, из захваченных здесь же запасов. Только раз царь зовет, то особо рассиживаться не станешь. Мундир, ботфорты, шпага. До летней формы одежды додумаются нескоро, и приходится напялить на себя целый ворох а солнце между прочим печет вовсю камень прогрелся так и пышит жаром и короткая прогулка превращается в пытку царь облюбовал до себя дворец паши сам пьютер тура не слишком жаловал большие здания однако надо куда то девать свиту да и не подыскать же специально пристанище на несколько дней больше все равно не позволяли государственные дела как часто бывало проблемы обсуждались за столом при виде командура петр вскочил Сделал навстречу несколько шагов, обнял и расцеловал. «Молодец! Настоящий молодец!» Царь влёг, пришедшего к своему концу стола, заставил сесть рядом и протянул наполненную чарку. «Теперь рассказывай!» «Что именно, — государь уточнил командор. «Всё, наворотил ты дело в моё отсутствие. Смотрю, много на себя стал брать. Что голову взбредёт, то и творишь. Так в следующий раз без моего ведома Константинополь возьмёшь». Трудно было понять, насколько Петр шутит, а насколько обвиняет в нарушении монарших прав на принятие решений «Так ты был далеко, а письмами пока снесешься, — скупо лыгнулся командор. Да и на месте виднее. И я уезжаю вместо себя бояр, — оставил, — напомнил пётр Нет, все-таки самодержец был несколько недоволен. не сильно однако проскакивали нотки. Беда любых коллегий и советов, что был там дневник гораздо больше, чем дело». Пока бы сомневались, дорешали, да момент был бы упущен, твердо тазался Кабанов. И я не говорю про то, что никто бы не поверил, будто реально захватить крепость без долгой осады и крепостной артиллерии. Петр кивнул. Сам он не поверил бы тоже. К тому же результат какой. Столько дипломатических усилий, а тут небольшая операция, и выход в Черное море захвачен». И по самому морю погуляли изрядно. Показали туркам, что их владычество на юге приходит конец. Даже мелькнула мысль не заключать никаких мирных договоров, а продолжать воевать дальше, до тех пор, пока твердо не встанем на Черноморские берега. Кабанов в нескольких словах поведал о подготовке к операции, помянул разведку, особо отметил помогавшего ему Ахмеда. Затем признался, что, собственно, Вначале планировал лишь проскочить мимо Керчи и малость пройтись вдоль берегов, а подступами интересовался на всякий случай. Но случай наступил в лице привыкших моряков, вот и пришлось срочно изменить все планы. Особо хотел бы отметить моего подполковника барона фон Клюгенау, капитана охотничьей команды Ширяева, командующего кораблями капитана первого ранга Памбурга, капитана второго ранга Сорокина, шкипера Ярцева, равно как всех господ офицеров, егерей, казаков и моряков, принявших участие в захвате крепости. Всех награжу, а то список. пётр был щедр. Уже. Кабанов протянул списанные листы. Петр пробежал их с гадом и заметил. Себя позабыл? Мне ничего не надо, а люди заслужили. Получив награду, человек станет служить еще лучше. Я лучше знаю, что тебе надо, а что нет. Адмиралом хочешь стать? Я смотрю, ты один всех моих моряков стоишь. Адмирал — большой чин. Я пока не дорос, — медленно промовил Сергей при всеобщем молчании. Показалось им, ну, кое-кто вздохнул с облегчением. Чин — синоним должности, а высоких должностей на всех не хватит. Сидевший по правую руку от царя Лефорт улыбнулся и что-то шепнул Петру на ухо. Петр расхохотался и весело объявил. «Уговорил, будешь капитан-командором флота». «Или от этого тоже откажешься?» «От этого? Нет». Кабанов вполне оценил шутку. «Дружно выпили за новый чин. Затем еще за один. Петр держал слово. И раз при первом известии о взятии Керчи сказала Кабанове как о генерале, то так оно и стало. Соответственно, Клюгенов превратился в полковника. Плюс каждый из списка получил деревни и решено было отчеканить медаль за взятие Керчи. «Государь, мы можем поговорить наедине». Кабанов хорошо усвоил, что стены имеют уши, а за столом было достаточно много англичан и голландцев, которым явно лучше не слышать предстоящего разговора. Хотелось бы верить в лояльность новому Сизерену, но вдруг... На лице монарха появилась тень удивления. Путешествие в Европу дало ему первый урок недоверия к иностранцам, и все-таки результаты еще не были усвоены окончательно. Пошли, все же решил царь, направляясь в сторону ближайшей комнаты Наедине оказались вчетвером с Алексашкой и Лефортом. С собой были прихвачены пара бутылок и пара блюд с первой попавшейся закуской. «Пора заканчивать эту войну, государь», — как нечто само собой разумеющееся, — изрек кабанов, когда была выпита. «Это не новость. Знаешь, что он творил, Вильгельм?» «Калялся в дружбе, а сам тайком выступил посредника между Австрией и Турцией». Обида петра Петрана английского короля еще не прошла. «В политике главная выгода» а все прочее служит ей лишь внешним оправданием. Европа готовится к дележу испанского наследства. Схватиться должны Франция и Анг... Австрия, но Англия готова на все лишь бы стать первой державой мира и расправиться со своей нынешней соперницей. Потому союз Британии с Австрией – дело решенное. А так как Вильгельм правит еще и Голландией, то противников у Франции уже трое. К этому добавится часть немецкой мелочи – Но все равно государство Людовика пока настолько сильно, что в силах своих союзники до конца не уверены. Австрия неспешно мирят с Турцией, нас же, напротив, готовы стравливать дальше, чтобы мы ненароком не напали на Швецию и не лишили их ее поддержки в готовящейся бойне. В нашу победу никто не верит, просто шведская армия будет вынуждена потерять часть драгоценного времени. Кабанов мог, занявшись набиванием трубки. Дельно изложено, прокомментировал Лефорт, любитель удовольствий, он обладал здравым умом. Пусть не очень любил применять свои соображения на практике. А дальше, поинтересовался Петр. Нынешние удары для Турции не смертельны, однако заставят призадуматься о нашей силе. В общем, я написал несколько писем, знакомым из окружения Людовика сквозь табачный дым из Кабанов. Изложил те же самые соображения и попросил довести до сведения короля, что если он, как союзник Турции, поддержит нас при заключении мира, то немало выиграет при этом. Франция лишится одного из противников, или не только одного, учитывая, что Пруссия, к примеру, может занять в грядущей войне нашу сторону. Сверх того, если Франция настоит на открытии проливов для наших торговых судов, то наши страны получат дополнительные выгоды. Мы можем закупать у них части машин, Что, кстати, и делаем, ртуть в Испании, кое-какие изделия, их мануфактур, предметы роскоши. Они у нас основной набор. Пеньку, ткань, со временем еще что-нибудь. Возможно, кое-что из оружия. До тех пор, пока торговля идет из Архангельска, она почти невозможно так как на доброй половине пути находится под ударами голландцев и англичан. Теперь ожидаю ответа. Ноздри Петра раздулись в гневе, несколько раз консумсивно дернула щека. Кто ты такой, дабы решать о политике, — раздраженно объявил самодержаться. «Человек, который радеет о благе Отечества», — вам врученного невзмутимо ответил командор. «Оговорюсь сразу. Мои предложения преподнесены как частная инициатива». «Вильгельм принял меня, показал все, чем славно Англия, обещал помочь», — перечислил Петр. «Например, за вашей спиной замерив Австрию и Турцию». Если бы посольство прибыло во Францию, его тоже ждал бы радушный прием, который точно так же ничего бы не значил. Никакими иллюзиями Кабанов давно не страдал, страха перед Петром не испытывал, лишь было бы обидно не сделать того, что собрался. Петр смотрел на него совершенно бешеным взглядом, о предыдущих заслугах было забыто. Молчал человек Сашка, ждал, куда повернется дело. И совершенно неожиданно высказался Лефорт. — Питер, он дело говорит. Если Людовик нам поможет, войне конец, тогда займемся Швецией. Гнев быстро исчез из глаз Петра. К Лефорту он прислушался. Голосу разума тоже. Кроме того, остаться с турками один на один было страшновато, а воевать шведа уже было обещано в тане саксонскому и польскому королю Августу, к которому Петр испытывал определенные симпатии. «Ладно, посмотрим, что будет с твоих писем», – буркнул Петр и добавил. «Но впредь о таковых вещах советуйся со мной». «Взял моду тайком города захватывать, тайком с союзы заключать».